Вторую из трех частей, на которые делится совокупный запас общества, составляет постоянный капитал, отличительное свойство которого заключается в том, что он приносит доход или прибыль, не меняя владельца. Он состоит главным образом из следующих статей. Первое. Всех полезных машин и орудий, облегчающих и сокращающих труд. Вторая всех доходных построек, если они приносят доход не только владельцу, получающему плату за наём, но и тому, кто их занимает и платит наемную плату. Таковые лавки, магазины, мастерские, сельскохозяйственные постройки со всеми их принадлежностями, конюшнями, ригами и прочим. Эти постройки резко отличаются от домов, предназначенных только для жилья. Они своего рода орудие производства. И на них можно смотреть с той же точки зрения, как и на эти последние. Третье. Улучшение земли, под которыми понимается все, что было израсходовано на расчистку, осушение, огорожу, унавожение и вообще на приведение земель в состояние, наиболее удобное для культуры. На ферму таким образом улучшенную можно с полным правом смотреть так же, как на машины, облегчающие и сокращающие труд, при помощи которых тот же оборотный капитал может дать владельцу гораздо больший доход. Благоустроенная ферма так же выгодна, как и эти машины, и притом она гораздо долговечнее каждой из них. Очень часто такая ферма не требует никакого ремонта, Требуется лишь разумное применение капитала, вложенного фермером. Четвертое. Полезных способностей, приобретенных жителями страны или членами общества. Для приобретения этих способностей требуются всегда немалые расходы на содержание того, кто старается их приобрести в течение всего времени воспитания, обучения или ученичества и все эти расходы составляют как бы постоянный капитал, реализованный, так сказать, в личности учащегося. Если эти дарования составляют часть его личного богатства, то они и в то же время составляют и часть богатства целого общества, к которому он принадлежит. На ловкость, приобретенную рабочим, можно смотреть точно так же, как на машину или орудие, которые облегчают и сокращают труд – возвращая владельцу с прибылью все сделанные на них расходы. Последняя из трех частей, на которые делится совокупный запас, принадлежащий обществу, это оборотный капитал, отличительное свойство которого состоит в том, что он дает доход только переходя из рук в руки и меняя хозяина. Этот капитал состоит также из четырех статей. Первая. Денег, при помощи которых остальные три статьи обращаются и распределяются между кем следует. Вторая. Запасов продовольствия, которые находятся в распоряжении мясника, скотопромышленника, фермера, хлебного торговца, пивовара и других, от продажи которых они надеются получить прибыль. Третья. Запасов сырых или полуобработанных материалов предназначенных на приготовление одежды, меблировку и постройку домов, если они еще не приведены в окончательный вид и находятся в руках сельских хозяев, мануфактуристов, швецов, суконных торговцев, лесопромышленников, плотников, столяров, каменщиков и прочих. Четвертое. Наконец, из таких изделий, готовых и вполне оконченных, которые находятся еще в руках купцов и мануфактуристов и не поступили в распоряжение потребителей, то есть не проданы. Таковы все товары, которые выставляются на продажу в лавках слесарей, мебельщиков, золотых дел мастеров, бриллиантчиков, фабрикантов фарфора и других.